Глава четвертая В этот вечер за ужином Скарлетт машинально исполняла роль хозяйки, заменяя отсутствующую мать, но мысли ее неотступно возвращались к страшной вести о браке Эшли и Мелани. В отчаянии она молила Бога, чтобы Эллен поскорее возвратилась от Слеттери. Без нее она чувствовала себя совсем потерянной и одинокой. Что за свинство со стороны этих слеттери вечно навязываться Эллен со своими нескончаемыми болезнями, в то время как она так нужна ей самой? На протяжении всего этого унылого ужина громкий голос Джералда бил в ее барабанные перепонки, и минутами ей казалось, что она этого не выдержит. Недавний разговор с дочерью уже вылетел у Джералда из головы, и он теперь произносил длинный монолог о последних сообщениях, поступивших из форта Самтер, подкрепляя свои слова взмахом руки и ударом кулака по столу. У Джералда вошло в привычку разглагольствовать при всеобщем молчании за столом, и обычно Скарлетт, погруженная в свои мысли, попросту его не слушала. Но сегодня, напряженно ожидая, когда, наконец, подкатит к крыльцу коляска Селлин, Она не могла отгородиться от звуков этого громкого голоса. Конечно, она не собиралась открывать матери, какая тяжесть лежит у нее на сердце. Ведь Эллен пришла бы в ужас, узная, на что ее дочь убивается по человеку, помолвленному с другой. Ее огорчение было бы беспредельным. Но Скарлет просто хотелось, чтобы в эти минуты ее первого большого горя мать была рядом. Возле матери она всегда чувствовала себя как-то надежней. Любая беда была не так страшна, когда Эллен рядом. Заслышав стук копыт на аллее, она вскочила, но тут же снова опустилась на стул. Коляска завернула за угол к заднему крыльцу. Значит, это не Эллен. Она бы поднялась по парадной лестнице. С окутанного мраком двора донесся нестройный гомон взволнованных негритянских голосов и заливистый смех. Бросив взгляд в окно, Скарлетт увидела порка, который только что покинул столовую. Он держал в руке смолистый факел, а из повозки спускались на землю какие-то неразличимые в темноте фигуры. Мягкие, гортанные и звонкие мелодичные голоса долетали из мрака, сливаясь в радостный, беззаботный гомон. Затем на заднем крыльце и в коридоре, ведущем в холл, послышался шум шагов. Шаги замерли за дверью столовой. С минуту оттуда доносилось перешептывание, после чего на пороге появился порк. Глаза его округлились от радостного волнения, зубы сверкали, он даже позабыл принять свою величественную осанку. «Мистер Джеральд!» — провозгласил он, с трудом переводя дыхание от распиравшей его гордости. «Ваша новая служанка прибыла!» «Новая служанка?» «Я не покупал никаких служанок», — отвечал Джеральд, уставя притворно гневный взгляд на своего лакея. «Да-да, сэр, мистер Джеральд, купили! Да, сэр! И она там, за дверью, и очень хочет поговорить с вами!» Порк хихикнул и хрустнул пальцами от волнения. «Ладно, тащи сюда свою женушку!» — сказал Джеральд. И Порк, обернувшись, поманил жену, только что прибывшую из двенадцати дубов, чтобы стать принадлежностью Тары. Она ступила в столовую а следом за ней, прижимаясь к матери, полускрытая ее накрахмаренными ситцевыми юбками, появилась двенадцатилетняя дочь. Дилси была высокая женщина, державшаяся очень прямо. Определить ее возраст было невозможно — тридцать лет шестьдесят. На спокойном бронзовом лице не было ни морщинки. Перевес индейской крови над негритянской сразу бросался в глаза — Красноватый оттенок кожи, высокий сдавленный у висков лоб, широкие скулы и нос с горбинкой, неожиданно расплющенный к низу над толстыми негроидными губами, ясно указывали на смешение двух раз. Держалась Дилсе уверенно. И с таким чувством собственного достоинства, до которого далеко было даже мамушки, ибо у мамушки оно было благоприобретенным, аудился в крови. И она не так коверкала слова, как большинство негров. Речь ее была правильнее. «Добрый вечер вам, мисс, и вам, мисс, и вам, мистер Джеральд. Извините за беспокойство, да уж больно мне хотелось поблагодарить вас, что вы купили меня и мою дочку. Меня-то кто хош купит» а вот чтоб присси, чтоб мне не тосковать по ней, таких нет, и я благодарствую вас. Уж я буду стараться служить вам и никогда не позабуду, что вы для меня сделали». «Хм-хм!» Джеральд откашлялся и пробормотал что-то невнятное, чрезвычайно смущенный тем, что его так явно уличили в содеянном им добре. Дилс повернулась, К Скарлетт, и затаенная улыбка собрала морщинки в уголках ее глаз. «Мисс Скарлетт, Порк сказывал мне, как вы просили мистера Джералда купить меня, и я хочу отдать вам мою присси в служанке». Пошарив позади себя рукой, она вытолкнула вперед дочь Маленькое коричневое создание с тоненькими птичьими ножками и бесчисленным множеством торчащих в разные стороны косичек, аккуратно перевязанных веревочками. У девочки был умный наблюдательный взгляд, зорко подмечавший все вокруг, и тщательно усвоенное глуповатое выражение лица. Спасибо, Дилси сказала Скарлетт, но боюсь, мамушка станет возражать, ведь она мне прислуживает с того дня, как я появилась на свет. Мамушка-тушь совсем старенькая, невозмутимо возразила Дилси с такой уверенностью, которая, несомненно, привела бы мамушку в ярость. Она хорошая няня? Да только ведь вы-то теперь уже леди, и вам нужна умелая горничная. А моя Приссе цельный год прислуживала мисс Индии. Она и шить может, и не хуже всякой взрослый вас причешет. Дилси подтолкнула дочь. Приссе присела и широко улыбнулась Скарлетт, и та невольно улыбнулась в ответ. Шустрая девчонка, — подумала Скарлетт, — и сказала, — ладно, Дилси, спасибо. Когда мама вернется, я поговорю с ней. И вам спасибо, мэм. «Пожелаю вам спокойной ночи», — сказал Дилси, и покинула столовую вместе с дочкой, а Порк поспешил за ними. Со стола убрали, и Джеральд снова принялся ораторствовать, без всякого, впрочем, успеха у своей аудитории, и потому без особого удовольствия для себя. Его грозное предсказание близкой войны и риторические возгласы «Да коли же юг будет сносить наглость Янки порождали у скучающих слушателей лишь односложные «да, папа» и «нет, папа». Керрин, сидя на подушке, брошенной на пол под большой лампой, была погружена в романтическую историю некой девицы, постригшейся в монахине после смерти своего возлюбленного. Слезы восторга приятно щекотали ей глаза, и она упоенно воображала себя в белом монашеском чепце. Сьюлин что-то вышивала для своего преданного, как она объяснила, стыдливо хихикнув, и прикидывала в уме, удастся ли ей на завтрашнем барбекю отбить Стюарта Тарлтона у Скарлетт, очаровав его своей женственной мягкостью и кротостью, которыми Скарлет не обладала. А Скарлет была в смятении чувств из-за Эшли. Как может папа без конца толковать о форте самтер и об этих Янке, когда у нее сердце рвется на части, и он это знает? Будучи еще очень юной, она находила непостижимым, что люди могут быть так эгоистично равнодушны к ее страданиям, и в мире все продолжает идти своим путем, в то время как ее сердце разбито. В душе ее бушевала буря а все вокруг выглядело таким спокойным, таким безмятежным, и это казалось ей странным. Тяжелые буфеты, стол красного дерева, массивное серебро, пестрые лоскутные ковры на натертом до блеска полу — все оставалось на своих местах, словно ничего не произошло. Это была уютная, располагающая к дружеской беседе комната — И обычно Скарлетт любила тихие вечерние часы, которые семья проводила здесь после ужина. Но сегодня вид этой комнаты стал ей ненавистен, и если бы не страх перед резким окриком отца, она выскользнула бы за дверь и, стремительно прокравшись через темный холл, наплакалась бы в волю на старой кушетке в маленьком кабинетике «Эллин».